Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бушприта, полны неистовой силой шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя в вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи.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 Завернутые полы его кафтана трепались ветром, белая коса и черная шпага вытянуты рвались в воздух. Богатство костюма выказывал в нем капитана, танцующее положение тела взмах вала. Без шляпы он был видимо поглощен опасным моментом и кричал: «Но что? Видел ли он, как валится за борт человек? Приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал босмана? Не мысли!»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 Корабли с мрачной тайной и бунтами, корабли открытий и корабли приключений. В этом мире, естественно, возвышалась над всеми фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека –